Глава четвёртая. «В каждом уважающем себя доме должен быть потайной ход. Не могу сказать, чтобы наш дом сильно себя уважал, ибо ход там хоть и сделан по всем правилам, но такой узкий, что я в своём скромном домашнем платье с трудом в него протискивалась, собирая со стен всю накопившуюся паутину и грязь. Да, сразу видно. Здесь никто не бывал, пока я торчала в пансионе». Впрочем, и раньше я не слишком часто сюда заходила. Так, поигралась немного, как узнала, и все. Секретов никаких не услышала, все важное, касающееся нашей семьи, папа сказал до того, как показал потайной ход. А просто так ходить в столь узком пространстве не интересно Но сейчас без этого не обойтись. Лорд Эгре собственной персоной, приглашенной папой в кабинет. Разве можно пропускать такой разговор? Папа, конечно, мне все перескажет, когда гость уедет. Но до этого времени можно умереть от любопытства. Подслушивать в коридоре неудобно, не говоря уж о постоянно шастающей туда-сюда марте, которая непременно пристанет с нравоучениями о поведении, недостойном благородной нариты Там еще ничего не видно и плохо слышно. А здесь и обзор хороший, и слышимость магически усилена. А из кабинета, напротив, не услышат, даже вздумая исполнить оперную арию во всю силу собственных легких. Но все же я затаила дыхание, когда приоткрывала смотровое окошко. Похоже, ничего интересного не пропустила. Разговор шел о прошедшем бале, в выражениях самых, что ни на есть официальных. Но тут лорд Эгре поднял голову и посмотрел прямо на меня. В груди что-то испуганно ёкнуло, хотя я была уверена, что он никак не может меня видеть, в том числе и на магическом плане. Уж создатели хода об этом позаботились, полностью экранировав от магических просмотров. Но лорд продолжал смотреть и при этом улыбался, словно все наши экраны не были для него помехой. «Собственно, времени у меня не так много», перевел он взгляд на папу. «Поэтому перейду сразу к цели визита. Я собираюсь жениться. Если я не упала в обморок, то лишь потому, что падать было некуда. Стены надежно подпирали с двух сторон, да и пол был, не сказать, чтобы очень уж чистый. Я закрыла рот обеими руками, чтобы не заорать от ужаса. И постаралась успокоиться. Возможно, жениться он собрался не на мне и просто заехал по дороге поделиться радостью. В самом деле, почему нет? Влюблённые часто делают глупости. Почему глава герцогской службы безопасности должен стать исключением? «Рад за вас!» Папа старательно делал вид, что ничего не понимает. Блефовать он умел прекрасно. Посторонний человек ничего бы не заподозрил. Слишком невозмутимым выглядел мой родитель. Но это посторонний, не я. «Я прекрасно видела, что папа взволнован, а значит, понял он слова лорда Эгре точно так же, как и я». «Я собираюсь жениться на вашей дочери, Эйнор Лоран», уточнил лорд и снова посмотрел на меня, чуть скривив губы в усмешке. «Теперь я уже была уверена, что на меня». Слишком выразительный взгляд был направлен в сторону этого несчастного смотрового окошка. Для лорда не было секретом не только, что здесь потайной ход и что в нем кто-то есть, но и то, что этот кто-то — я. на Шанталь? Полноте, лорд Эгре, она совсем еще ребенок!» — добродушно рассмеялся папа. «На балу мне так не показалось», — едко ответил его собеседник. «Да и не пустили бы ребенка на взрослый бал, завернули бы на стадии проверки». «Да, охрана у вас очень тщательно все проверяет», — подтвердил папа. «Герцогу очень повезло, что вы заведуете его безопасностью. Вот видите, значит, дочь у вас вполне взрослая, чтобы выйти замуж, и в более младшем возрасте выходят Лорд Эгре смену темы не поддержал и налезть своим подчиненным не повелся. «Должен вам сказать», — доверительно наклонился к своему собеседнику папа, «что к ней вчера посватался ваш родственник, Гастон Эгре. Не будете же вы препятствовать счастью своего племянника». такого замечательного молодого Инора. «Да, Гастон просто замечательный. Во всяком случае, у него не было двух жен, умерших при странных обстоятельствах. Об этом особо не говорили. Все же лорд Грея не та фигура, о которой можно безнаказанно сплетничать. Но слухи ходили. Нет, если встанет выбор между лордом и его племянником, то я предпочту Гастона». «Какой он мне племянник!» — рассмеялся лорд. «Так, дальний родственник». И поверьте, моё счастье для меня много дороже чужого. Я влюбился в вашу дочь с первого взгляда и не хочу никому отдавать. Инор Лоран, времени у меня немного, так что давайте я переговорю с невестой, обсудим дату свадьбы, да я поеду». Я невольно разозлилась. Он говорил так, словно наше с папой согласие уже дано, а его слова любви с первого взгляда выглядели скорее насмешкой, чем правдой. «Не был он похож на безумно влюблённого», да и просто на влюблённого не похож. Он пугал меня настолько, что я лучше в монастырь пойду, чем с ним в храм». «Лорд Эгре, боюсь, Шанталь не согласится», добродушно сказал папа. «Она у меня такая нежная, романтичная, ждёт настоящую любовь, понимаете ли». «Когда это при выборе партии интересовались мнением девушки?» «Довольно холодно», сказал лорд. «Здесь важен ответ родителей. Итак, что скажете вы? Только давайте без этих ваших уверток». Он покрутил в воздухе пальцами, тонкими, гибкими пальцами мага, привыкшего к постоянным занятиям. Сейчас они не собирались в магический пас, грозивший немедленно покарать за неподчинение, но от этого лорд Эгре не казался мне более привлекательным. Он вызывал страх. Страх и отвращение. Пожалуй, я понимала его покойных жен. В гробу было однозначно лучше, чем в браке с таким типом. «Я не соглашусь», — твердо ответил папа, «даже если согласится Шанталь». Да, здесь блефуй, не блефуй, результат один. Лорд Эгре требует точного ответа, и отговорки в духе слишком юна и уже помолвлено с ним не пройдут. В самом деле, лорд насмешливо улыбнулся и открыл папку, на которую я раньше не обратила внимания. Вот копии заявлений, которые к нам вчера поступили. Вот когда я пожалела, что здесь нет приспособления, позволяющего приблизить нужный участок. «Мне жизненно необходимо было знать, что же это за такие заявления», при взгляде на которые папина выдержка дала явную трещину. Он даже побледнел немного, чего за ним раньше не водилось. «Это подлог», — небрежно сказал папа, «цель которого — опорочить репутацию честного Энора». «В самом деле? А мне кажется, самое что ни на есть настоящее. Вы шулер, Энор Лоран, и что бы вы ни говорили этого факта, ничего не изменит». И если для будущего родственника я могу сделать поблажку и не дать делу ход, то для постороннего, сами понимаете. Папа прекрасно понимал и все же ответил. Я предпочитаю судебное разбирательство. Лорд Эгре расхохотался. Неожиданно красиво, в такой раскатистой, заразительной манере. Но нам с папой было не до смеха, поэтому никто его не поддержал. Инор Лоран, вы же прекрасно понимаете, что я получу то, что считаю необходимым. Не думайте, что вам удастся спрятать дочь. На время судебного разбирательства на выезд вашей семьи будет наложен запрет. Более того, за вашим домом установлено наблюдение уже сейчас. А после, думаю, что решит суд, вы догадываетесь. После этого у вашей дочери не будет и той иллюзорной защиты, которая есть. И она все равно будет у меня, но уже не в качестве жены. Говорил он спокойно, почти доброжелательно. Словно объяснял неразумным детям то, что они никак не хотят понять. Решения взрослых принимаются и исполняются, а за неисполнением всегда следует наказание. А как же иначе? Капризом потакать не следует. «Можно нам подумать?» Попытался сохранить лицо папа. «Нет», — жестко ответил лорд Эгре, «вы все равно согласитесь. Давайте прекратим этот бессмысленный разговор. Зовите дочь. У меня не так много времени, чтобы его бесплодно тратить». Он опять посмотрел на меня, и мне показалось, что глаза его очень близко, словно он стоит рядом, совсем рядом, и не было в этих глазах хоть грамма любви, только холодная, колючая пустота. «Подождите в гостиной», — убито сказал папа. «Вы же понимаете, Шанталь нужно какое-то время, чтобы привести себя в порядок перед встречей». «Стряхнуть пыль с хорошенькой головки!» — рассмеялся лорд Эгре. «Я уж было подумала, что он вытащит меня прямо из потайного хода, но лорд решил соблюсти хотя бы видимость приличий, поэтому лишь улыбнулся в мою сторону». поднялся и вышел из кабинета, предоставив нам возможность все обсудить без свидетелей. Наверное, он рассчитывал подслушать беседу, но папа активировал артефакт, напрочь лишающий такой возможности посторонних, что-то сказал и махнул рукой в мою сторону. Но что я не услышала, так как оказалось уже за зоной воздействия. Тогда он выключил артефакт и сказал, «Шанталь, выходи, я знаю, что ты здесь». Да и лорд Эгре знает. Я нажала на рычажок и вошла в кабинет. Смущения я не чувствовала. Все перекрывал ужас, липкий, обволакивающий или леденящий душу. Ноги не держали, пришлось опереться на стену, чтобы не упасть. Потайная дверь с тихим шелестом закрылась. Как же хорошо было там стоять, поддержка с двух сторон. Ты все слышала? Папа не укорял и не спрашивал. Поэтому повторять не буду, и я не знаю, что делать. Таким растерянным я его раньше не видела. Не думаю, что он сейчас способен мыслить более здраво, чем я а я. «Я ни на миг не могла ни на чем сосредоточиться». Мысли метались, как вспугнутые птицы. «Нет, нужно приходить в себя и как можно скорее». «Что в этих заявлениях?» «Ты же слышала?» «Сфабрикованные писульки о моей нечестной игре». «Сфабрикованные, ойли!» «Хочешь сказать, что ты ни разу не жульничал?» «Уж со мной можешь быть честным». «В нашем положении разницы нет», — не смутился папа, «ибо суммы там в любом случае завышены и очень сильно». «Если суд их признает достоверными, а он признает, здесь сомнений никаких нет, мы потеряем все, а я окажусь в тюрьме. Что будет с тобой, ты слышала». «Я лучше в монастырь уйду», — тоскливо сказала я. «Не лучше. Из замужа можно выйти, из монастыря нет», — отрезал папа. «Речь не идет о немедленной свадьбе. Нужно растянуть помолвку на как можно дальше. Мы непременно что-нибудь придумаем. Понять бы, зачем ему нужен этот брак». «Он меня не любит», — зачем-то сказала я. «Не любит», — согласился папа, «но хочет жениться. Настолько хочет, что сфабриковал против меня дело. Может, если мы откажем, он не станет давать делу уход С надеждой спросила я. «Станет», — уверенно ответил папа. «Он не из тех, кто бросает пустые обещания. Сказал, сделает, значит, сделает». Я вздохнула. Самый простой путь отпадал. «Хотя мне кажется, это не тот вариант, что ему нужен», — продолжил папа. «Ему нужно твое согласие». «Богиня, зачем ему этот брак? При желании он мог посвататься и к более богатой, и родовитой. Значит, ему нужно что-то, что он может получить только от брака со мной. У нас нет каких-нибудь редких артефактов. Лорду Эгре проще отправить к нам агента и выкрасть, если бы мы отказались продать», — недовольно ответил папа. «Жениться для этого не обязательно и невыгодно. Но он хочет жениться». Я задумалась, что у меня может быть такого, чего нету других девушек. Возможно, что-то связанное с происхождением? Вдруг у меня в роду были необычайно сильные маги, или эльфы, или драконы, или... Тут я постаралась унять разыгравшееся воображение. Ничего из этого у меня не было. Был очень слабенький дар, позволявший чувствовать магию, но не управлять ей. Стук в дверь оказался настолько громким и неожиданным, что мы с папой одновременно вздрогнули. Возможно, артефакт, блокирующий подслушивание, еще и усиливал шум со стороны, Похоже, папа подумал об этом же, потому что Артефакт выключил, чуть откашлялся и сказал: "Войдите. Инор Лара, там ваш гость говорит, что он уже заждался". Марта напуганной не выглядела, и то хорошо. Я ему уже и чаю предлагала, и чего покрепче, а он отказывается. Не так уж он долго ждет. Я пока не успела свыкнуться со своим счастьем. Ой, так он к вам посватался, да? Оживилась экономка, и правильно «Девицу нужно сразу после пансиона брать, пока ее развратить не успели. И нечего гримасничать, и нарита Очень-очень достойный инор. Сразу видно, что хорошо воспитан, и при деньгах. Да, деньги у него точно есть. Вы выяснили?» – забеспокоилась она. «Не хотели бы нашу девочку отдавать какому-то проходимцу? Пусть выписку из банка принесет, и это из герцогской канцелярии, какая у него недвижимость есть. И только потом сватается. Да». Папа невольно хохотнул. «Обозвать главу Герцогской службы безопасности проходимцем?» «Хорошо, что он не слышит слов нашей экономки. Впрочем, я бы за это не поручилась. Наверняка его артефакты позволяют прослушивать все вокруг на много миль». «Деньги у лорда Эгре точно есть», — ответил папа. «А если вдруг нет, то выписку ему сделают любую, как в банках, так и в герцогской канцелярии». Марта охнула и прижала руки к пышной груди. «Лорд Эгре! Лорд Эгре!» — как заведенная как заведенная повторяла она. «Меня ее вид неожиданно встряхнул, привел в себя. Я не экономка, мне нельзя так опускаться. Сейчас нужно спуститься к этому лорду и выслушать, что он от меня хочет». Я выпрямилась и провела рукой по юбке, на которую собралась пыль потайного хода. Юбка не стала от этого намного чище, но переодеваться не буду. Я взглянула на себя в зеркало, убрала прилипшую к уху паутину. В остальном у меня не было нареканий к собственному виду, разве что чуть более бледная, чем обычно. «А отказать ему нельзя?» жалобно спросила Марта и, не дожидаясь ответа, «А платье бы сменить? Неприлично в таком к жениху спускаться!» «К такому прилично!» — ответила я. Голос подрагивал, к горлу подступали слезы. «Шанталь, не паникуй, мы непременно что-нибудь придумаем!» Я кивнула и вышла. «Да, мы непременно что-нибудь придумаем, а сейчас надо успокоиться!» Предстоящий разговор пугал, но я нацепила на лицо беззаботную улыбочку и легко впорхнула в гостиную. Лорд Эгре встретил меня внимательным взглядом. Видно, пытался вспомнить, как я выгляжу, а может, опасался, что под видом Инорит и Лоран ему подсунут кого-то другого. Как бы то ни было, осмотром он остался удовлетворен и улыбнулся. Чуть снисходительно, с той долей превосходства, которое наверняка бесило всех, с кем он общался. «Добрый день, Шанталь!» Он намеренно опустил слово Инорита, утверждая тем самым на меня право. «Надеюсь, вы пришли сделать меня самым счастливым человеком, «В герцогстве? А может, и во всем Шамборе?» Мне хотелось ответить ему колкостью, но злить столь влиятельного лорда чревато тем, что миром мы с ним не разойдемся. А я очень надеялась на благоприятный исход. Вдруг для его целей достаточно будет одной помолвки? Маловероятно, но все же... «Вам сложно отказать, лорд Эгре», — все же сказала я. «Вы такой убедительный. Очень сложно устоять против вашего обаяния». «Судя по вашему платью, устоять вам не удалось», — усмехнулся он. «Мне казалось, пол в кабинете вашего отца довольно чистый, но, видно, я ошибался». «О, я просто несколько раз от счастья теряла сознание по дороге сюда. Я не переставала ему улыбаться, пусть не думает, что меня запугает. Оно было столь неожиданно и столь оглушающе». Он сложил руки в замок и посмотрел на меня несколько иначе, не так, как при моем появлении. Тогда была оценка соответствия образу, сейчас — соответствию целей. Знать бы, какие именно цели он преследует этим браком. Что ж, он встал с дивана, с которого и не подумал подняться при моем появлении. Наверняка привык, что все вскакивают, стоит ему только куда заглянуть. А сам он такими условностями пренебрегал по отношению к инорите, на которой собрался жениться. Я пришлю вам своего целителя. Не хотелось, чтобы в день нашего бракосочетания ваш путь к алтарю был омрачен подобными неприятными падениями. Не дай богине решат, что невеста выходит замуж под принуждением, а не по любви. Он опять улыбнулся с явной насмешкой. А мне внезапно захотелось его убить. Чувство было таким сильным, что я еле сдержалась. Правда, лишь потому, что у меня ничего подходящего не было. Ни скляночки с ядом, ни убойного артефакта, ни самого завалящего ножика. А голыми руками с магом, да еще мужчиной, я не справлюсь. Но желание убить приглушило страх. Нет, я его продолжала бояться, но уже не до дрожи в коленках. «О, я очень надеюсь, что за время помолвки стану воспринимать своё счастье не столь остро. Ко всему привыкаешь», — почти пропела я. «Надеюсь, помолвка у нас будет приличной продолжительности». И кулаки разжала. «Приличной — это сколько?» — поинтересовался он. «Лет пять, а лучше десять», — честно ответила я. «Боюсь, я столько не выдержу. Каждый день в разлуке с любимой женщиной — это такое испытание». «Да и вас мучить не хочу». «Год?» — предложила я более реальный срок, решив не обращать внимания на откровенное издевательство. На мгновение мне показалось, что он готов был согласиться, но нет, усмехнулся и сказал. «Три месяца, Шантай, три месяца».